2. вторая Второй этаж оказался практически полностью погребен под провалившейся крышей. Лишь небольшой закуток по правую руку не был завален упавшими досками и балками. Туда мужчина и завернул. Распахнул перед моим носом одну из двух скособоченных дверей. Сам зашел в другую и вышел, держа в руках тонкое одеяло. Сунул мне в руки вместе с плошкой, на которой догорал оплывший остаток свечи. «Располагайся!» только и сказал он, протиснувшись мимо меня и спускаясь обратно в шумный зал. Я осторожно шагнула внутрь предложенной мне каморки освещая путь и заодно осматриваясь. М-да, это помещение не пострадало от обрушения кровли, но и на жилую комнату не тянуло, причем не только из-за скромных размеров, но и по причине отсутствия окна. Раньше здесь, скорее всего, был чулан. Вон полки пустые остались, наверняка на них белье чистое хранилось, а в углу какие-то тряпки, должно быть ветошь для хозяйственных работ. На стенных крючках с кружевами паутины соседствовала засохшая косица незнакомых трав. Уверена, именно от нее стоит такой резкий невыносимый запах. Завтра обязательно выкину эту красоту. Кровати, разумеется, нет, собственно, как и место, где можно устроить лежанку. Придется на пол между стеллажами и стеной лечь, скручившись за Гогулину. ох хошки Я поставила плошку со свечкой на одну из полок и развернула одеяло, настолько замызганное и вонючее, что захотелось немедленно выкинуть эту гадость. Но пол, покрытый толстым слоем грязи и пыли, не позволил мне подобной роскоши. Пришлось кинуть на подгнившие доски и улечься поверх. Не так я представляла попадание в чужой мир. Совсем не так. Даже нет возможности всласть погрустить о прошлом и будущем, как полагается, глядя в окно на звезды. Снизу послышалась громкая брань и звуки ломаемой мебели. «Пьяная драка. о Ужас! Надеюсь, никто не додумается забраться сюда. Дед Матвей обещал, что Захарий защитит, но как бы сам этот хозяин с спьяно чего не удумал. Так зыркал на меня, словно я во всех его несчастьях виновата». А закончился, предательски потухнув, и оставив меня в кромешной тьме. Вот непрухо. На дальнейшие размышления о собственной невезучести меня просто не хватило. так как, несмотря на непривычные условия, шум, доносившийся с первого этажа и незнакомое место, заснула я на несколько часов беспробудным сном. А проснулась, когда уже светало. В доме стояла тишина, нарушаемая лишь шорохом из соседнего угла, там, где вечером заметила ветошь. Еще толком не придя в себя, протянула руку и встряхнула тряпье. Из него посыпалось что-то мелкое, серое и... «Живое!» потревоженная мышиное семейство бросилась в расцепную, а я дурью заголосила на весь дом, пятясь к стеллажу и пытаясь при этом запихнуть на полку свою малограциозную тушку. Мой виск еще не успел утихнуть, а в коморку уже ввалился сонный Захарий с еще более встрепанной шевелюрой, чем вчера, и выпученными глазами безумца. Этого выдержать моя психика просто не могла. «Дедусь!» Заорала я так, как только позволили не натренированные подобным упражнениями легкие. и чудесным образом оказалась на самой верхотуре. — Матвей! — взревел трудным голосом во всю свою мощь Захарии, ни на миллиметр не приближаясь ко мне. — Мать твою за ногу! Т кого ты мне всучил? Казалось, стены и без того полуразрушенного здания не выдержат и сложатся сейчас, как карточный домик. Осознав, что этот бугай с помятым лицом моей одеждой, верно так и вполне раздеваясь, моей безопасности вовсе не угрожает, я закрыла рот и ошалела уставилась на него. Он на меня, вопросительное зло. — Но! — не выдержал мужик. — Чего — И? — И вы? — А что я? — Вбежали и кричите. — Вообще-то, пампушка, кричишь у нас ты. Башка и без того, словно ведро с камнями, а ты будешь своим визгом. Я уж думал, что-то стряслось, а тут... Он зло сплюнул и развернулся уходить. — Пойду спать, раз всё нормально. — А я? — жалко пролепетала, уставившись широкую спину рассерженного хозяина. — А ты полы на первом этаже помой, раз не спится. — Чем? — Чего чем? — Чем мыть? — Ты издеваешься? Он все-таки повернул ко мне бородатое лицо, сверкая недобрым взглядом. — Водой и тряпкой. — Где взять? — Тряпку с ведром под крыльцом, воду в колодце. Захарий говорил сквозь зубы, явно теряя терпение. Наверное, он считал, я должна сама догадаться, где у него что лежит. Вот только от здешних реалий я далека, а потому вряд ли отыскала бы сама нужные мне вещи. — Хорошо. — И да, — бросил напоследок. — Ты б не сидела там, доски небось совсем прогнившие. И тут подо мной подозрительно крякнуло. Я не успела даже сообразить, что эта злополучная полка не выдержала таки моего веса, как полетела вниз. Реакция Захария поразила молниеносностью. Мгновение, я на руках гиганта, еще миг и стою на полу, а мужик уходит от меня, грозно хлопнув дверью. сы спасибо, — шепчу в пустоту и понимаю, что хозяин не влюбил меня еще больше прежнего. Разбудила я его. — Сам виноват, развол тут целый зверинец. Поворчав немного про себя, решила, что заглажу вино, наготовив ему всякой вкуснятины. Мне ли не знать, как мужской пол падок на еду? Покосившись в угол с тряпками и мышиным пометом, бочком вышла из комнаты. Вот кто бы мог подумать, что мне, городской жительнице, придется столкнуться нос к носу с мышами, которые будут не в аквариуме зоомагазина резвиться за стеклом, а спать рядышком по соседству со мной. Наверняка это от них такой ужасный запах в коморке. Мои осторожные шаги по скрипучим ступеням раздавались по всему притихшему дому. Что тут у нас? На первом этаже небольшой коридор от лестницы вел в кухню, и я решила сначала исследовать крыльцо черного хода на наличие необходимых мне для уборки предметов. К сожалению, ничего подобного там не оказалось. Дверь прямиком выходила на заросший бурьяном огород, а петляющая от порога тропинка вела к хозяйственным постройкам. Пришлось взять курс на парадное крыльцо, для чего потребовалось выйти в зал. Посетители, разумеется, помещение давно покинули, разойдясь под утро и оставив после себя крепкий дух перегара. Я шла по липкому полу, залитому спиртным, затоптанному грязью, заплеванному местными пьянчугами, не похоже, что вообще его когда-нибудь мыли, и поднимала попадавшиеся мне по пути табуреты. За что же мне взяться в первую очередь? Всюду валялись перевернутые лавки и столы, обломки мебели, пустые деревянные кружки и оставшиеся после ночных разборок глиняные черепки. Начинать нужно явно не с мытья полов. Повезло, что под пресловутым крыльцом отыскалась обтрепанная метла с редкими прутьями, а не только обещанное ведро с тряпкой. Собок, к сожалению, не обнаружился. Ну да ладно, что-нибудь приспособлю. Я принялась старательно выметать мусор из первого попавшегося угла. Не знаю, когда Захарий последний раз тут прибирался, но грязи оказалось даже больше, чем мне думалось поначалу. Сдвигая в кучу плоды вчерашней попойки, я нашла отличный кусок половицы, на которой сгребла ближайшие камни черепки и щепки, чтобы вынести в мусорный бак. Ну, или куда тут обычно складывают отбросы. Вот только выйдя на улицу и оглядевшись, выяснила что склад мусора здесь везде. Дом Захария стоял не просто на отшибе, а на приличном расстоянии от окраина города. И ведущая к нему дорога, если вообще можно так назвать, две длинные выбоины в земляном месиве, словно постовыми сопровождалась то тут, то там помойными горками. Куда-то я не туда попала, это точно. И если с отсутствием жениха Голубых Кровей и Королевского Дворца еще можно смириться, то жить вот в таком местечке, пожалуйста, увольте. Сейчас приберусь, благодарность за ночлег, сварю обед и пойду искать работу поинтереснее, а место проживания поуютнее. уверенно не негостеприимный Захарий только рад будет. С еще большим рвением я взялась выгребать мусор. Фрагменты бывшей посуды и порядком поломанной обстановки на выброс. Самодельные кружки на барную стойку. Целую мебель к стене. Тяжелая скамья будто приросла к полу и не желала ни в какую двигаться с места, поэтому я обошла ее с другой стороны и... Принялась жадно хватать ртом в воздух, пытаясь хоть глоток пропихнуть в легкие. На полу под столом лежал мужичок в луже крови. Желто-зеленое, а дутловатое лицо застыло восковой маской в мучительной гримасе. Дыхание отсутствовало, а конечности раскинулись под неестественным углом. Я протянула два пальца к сонной артерии, пытаясь нащупать сердцебиение, но лед чужой кожи ясно дал понять, что жизни здесь нет, испутал в голове оставшиеся мысли. Меня накрыла паника. Бежать? Куда? Звать на помощь? Кого? Мама! В один прыжок отскочил к входной двери и, набрав в грудь побольше воздуха, Выпустила вместе с именем, как считала на тот момент спасителя. Захарий! Свою ошибку я осознала в ту же секунду. Недовольный амбал кубарем скатился с лестницы и влетел в зал. Смотреть ему в глаза было откровенно страшно. Мысли заметались, словно сон испуганных бабочек. А что, если это он пришиб беднягу, который лежит под столом? Говорил же дед Матвей про какие-то убийства в городе. Я, выходит, нежеланный свидетель? И что теперь со мной будет? Закопает в одну из мусорных куч на дороге? Интересно, сколько там уже похоронено народу? Вспомнит ли обо мне дед Матвей, когда спустя длительное время окажется здесь снова проездом? И даже если да, станет ли искать случайную попутчицу, которую по доброте душевной пристроил на работу к старому приятелю? Обнаружив меня в зале живой и здоровый, Захарий заметно расслабился и даже распрямился, до того весь сжавшийся пружиной, приготовившись к атаке. Но вот ярость, закипавшую в глазах, мужик сдерживал с большим трудом, сжимая и разжимая кулаки кувалды. — Матвей! — взревел раненым лосем и выскочил во двор. — Забирай свою девку и валите подальше отсюда! Матые угрозы, правда, длились недолго, вскоре стихнув. Вернулся хозяин кабака без старичка и еще более озверевший. — Старая лисья задница! Это надо же так нагреть! — громохолон. Четь после первых же твоих воплей сбежал отсюда, теряя лапти, если вообще ночевал у меня!» Несколько минут мужик иступленно метался от стены к стене, негодуя на вероломство деда, который так ловко шельмец подкинул ему крикливую заразу, то бишь меня, видать в отместку за дорогую выпивку или неуютный постой. Вдоволь находившись, Захарий вспомнил про мое присутствие и отыскал глазами сжавшуюся в уголке. «Горлоская чума!» И двинулся на меня. «Все!» Нашла бедная Анечка в этом мире не принца и полкоролевства, а свой бесславный конец от рук невменяемого головореза. Я зажмурилась и приготовилась гордо принять предназначенную судьбой злодейкой жестокую казнь. Впрочем, не дождалась. Тогда решилась осторожно разглядывать сквозь ресницы окружающую обстановку. И обнаружила нависшего надо мной мужика. Какой же он все-таки огромный! Его взгляд недобро буравил меня. «Но!» — рыкнул, ожидая объяснений. — Если снова мыши, я тебя вместе с ними за проводной одной кладовке, — пообещал он, выдвигая вперед квадратную челюсть. — И на неделю, чтобы сдружились и не смущали друг друга. Я отчаянно замотала головой и указала пальцем подстоящий рядом с захарем стол. «М -м -м мертвец Лохматые брови скинулись в удивление. Выходит, трупнее его рук дело, и то радость. Нырнув под столешницу, косматый верзил достал за шиворот мужичонку и, держа на вытянутой руке, словно кутенка, осмотрел со всех сторон, совершенно не ощущая веса пропоется. «Этот, что ли?» «Ну да». Захарий хорошенько встряхнул пьянчушку и... То-то промычав что-то, нечленораздельно и сладко причмокивая губами. Теперь уже была моя очередь удивляться. ой Но...» «Я ведь проверяла! Он не двигался, не дышал!» «Спал!» «И кровь красная, и липкая! Наливка!» Неудивительно, что померещилась всякая жуть. Через мутные, засиженные мухами окна дневной свет попадал так скупо, будто в погребе или какой землянке находишься. «Он холодный был!» — схватилась я за последний аргумент, пытаясь хоть как-то оправдаться. Мужик устало вздохнул и, распахнув мощным ударом ноги дверь, вышел на улицу, где и бросил свою ношу прямо посреди дороги. После чего также молча взял ведро и сходил к колодцу. Бухнув передо мной деревянную бодейку так, что часть ледяной воды окатила мои босые ноги, Захари потребовал. — Больше меня не будить! Делай то, за что получаешь крышу над головой, и веди себя тихо! — А, прошу, сделай так, чтобы я забыл про твое существование! Он удалился, тяжело ступая и горбясь, зыркнув напоследок и вызвав в моем теле волну испуганных мурашек. поняла Будет исполнено. Существовать тихо и незаметно. Только почувствовав нехватку воздуха в легких, осознала, что слишком надолго задержала дыхание. Выдохнула и огляделась. Чем я до этого занималась? Ах, да, мусор. Еще половина зала неприбранная осталась. Интересно, а воду подогреть где-нибудь можно? До самого вечера я мыла, скребла, оттирала, металла Разогреть воду, конечно же, не смогла. Но вот эксплуатацию колодца вполне освоила, множество раз сменив воду в ведре. К концу дня все тело болело. Каждая мышца давала о себе знать при малейшем движении. Поясница и конечности отказывались сгибаться, а живот сводило от голода. Зато на комнату стало любо-дорого посмотреть. Прозрачные окна сияли в лучах закатного солнца. Потолки, освобожденные от паутины, поражали высотой и открывшимся простором. Столы, лавки и стулья без толстого сального налета приобрели первоначальный древесный цвет и придавали помещению некий уют и душевность. Но более всего я гордилась отмытым полом, половицы которого оказались хоть и порядочно затертыми, а в нескольких местах даже проломанными, но с остатками красивого лакового покрытия. захари вошел в комнату, когда я стояла под боченись и созерцала свою работу. Мужика буквально парализовало, в движении остались только глаза, которые, выкатившись на лоб, бегали из стороны в сторону, не узнавая собственное помещение. И я никак не могла понять, доволен хозяин кабака или разъярен, поэтому на всякий случай отодвинулась от него подальше. Время шло, а Захарий все не двигался с места. С нечесанных волос капала вода, и у ног уже собралась небольшая лужица. Видимо, купался в местном озере или речке. Так вот, куда он не так давно отлучался. Понятно теперь, почему не зарос еще грязью, раз природный водоем к его ежедневным услугам. Мог бы и меня, что ли, позвать? Я вон вся совсем пропотела, пока вкалывала на него. Так бы, наверное, и стояли. Захарий в ступоре, а я боюсь пошевелиться и вызвать на себя очередной шквал недовольства мецената местного разлива. Но тут заскрипела входная дверь, и на пороге появился утренний знакомец. Опухший, с подбитым глазом и торчащими вверх жидкими волосенками. Ни на кого не глядя, он протопал в центр зала, свалился мешком на лавку и, грохнув по столу кулаком, потребовал «Захарий, покрепче дурмана!» «Ты сегодня слишком рано!» — пробурчал тот. «Я еще не открывался!» Клиент захрюкал, то ли засмеявшись, то ли закашлившись. «То-то разве хоть одна дверь закрывается? Ладно, тебе не бузи, тащи давай, трубы горят!» Хозяин ушел за выпивкой, а я пыталась сообразить, как намекнуть Захарю о том, что меня неплохо бы покормить, с утра ни кружки во рту, а самой кашеварить уже сил нет. В этот момент посетитель разлепил один глаз и впелил в меня мутный взгляд. Увиденное его, похоже, заинтересовало, так как второе веко тоже приоткрылось. Я вспомнила, что моя одежда не соответствует нормам морали, и метнулась было к двери, но пьяничушка оказался неожиданно резвым и, выскочив из-за стола, заступил мне путь. Мутные глазенки принялись жадно шарить по моему телу и, казалось, оставляли на оголенной коже липкие следы. Меня передернуло от годливости. Я отступила на шаг, потом еще на два и уперлась лопатками в барную стойку. Все, отходить больше некуда. Пьянчушка это тоже понял, самодовольно осклабился и не спеша направился ко мне, широко разведя руки. Я судорожно перескакивала взглядом с одного предмета на другой, в поисках хоть малейшей помощи и наткнулась настоящая совсем рядом у моих ног ведро с вату и тряпкой. Ни минуты не задумываясь, резко наклонилась, схватила тяжеленную бадью и, видать, на адреналине перевернула прямо со всем содержимым на голову нападающему. Мужик от неожиданности присел, крякнул и смахнул с себя ведро. Макушку его живописно украшала мокрая половая тряпка, повисая по бокам дырявыми лохмотьями. С волос и одежды бежала вода. Некоторое время он, непонимающе оглядывал себя А когда все-таки сообразил, что произошло, с диким ревом бросился ко мне с кулаками. Но завис на полпути, перехваченный за руку вовремя вернувшимся Захарием. — Что здесь происходит? — рыкнул хозяин кабака. — Я, в общем-то, не собиралась ничего говорить, незачем лишний раз раздражать Захария. А вот из пьянчушки посыпался мат в перемешку с жалобами на пустоголовую шлюху, которая смеет поднять руку на клиента. Конец обличительной речи он подчеркнул плевком мне в ноги. Во мне поднялась волна возмущения. Весь день, как проклятая, батрачила оплоды моих трудов коту под хвост. Но я не успела ни озвучить свое негодование, ни тем более что-то сделать. Меня опередил Захарий, резко выбросив вперед кулачища. Вот так, спокойно и просто, без каких-либо эмоций. Пинчушка распластался на полу, то ли не смея, то ли не в состоянии подняться. — Ты чего это, Захарий, а? — заскулил он. — Говорю один раз и передай остальным. Она... — хозяин ткнул в меня огромным пальцем. — Моя родственница. Сверну голову любому, кто хотя бы косо на нее посмотрит. Все понятно? — Понятно, понятно. Чего ж не понять? Так и не встав с мокрого пола, шустро передвигаясь на четвереньках, мужичонка дрыпанул из кабака. Задумчиво глядя на грязные пятки удирающего клиента, Захарий распорядился. — Марш наверх! Остальное сам уберу. И чтоб носу до утра не показывала. В отхожее место сейчас сходи. Как стемнеет, не болтайся по двору». А заметив, что я не метнулась выполнять указания, раздраженно рыкнул. «Но?» «Ну, как бы, я со вчерашнего дня не ела. Да и помыться хочется». скрипнув зубами все же сдержался. «Козеру завтра отведу, а еду принесу позже. ходят тут у меня один, продуктами расплачивается. Ступай уже». «Почему нужно дождаться...» Кого-то с пропитанием не совсем поняла, но вопросы задавать не стала. Что я враг себе? Вон как ловко мужик выкидывает на улицу неугодных. Мне же спать все-таки под крышей хочется. Пусть она даже и не совсем товарного вида. Покорно поднялась на второй этаж и замерла перед дверью в коморку. Утреннюю побудку мышами я помнила хорошо и повторения подобного совсем не желала. Поэтому опасливо глянула туда, куда мне надлежало войти, затем на вход в комнату Захария. И, к своему удивлению, дальше по коридору увидела еще одну дверь, правда, скособоченную, но заинтересовавшую меня до нельзя. Вчера я ее не заметила из-за недостаточного освещения, впрочем, сейчас это было неважно, решительно сделала несколько шагов в нужном направлении, нажала на ручку, пытаясь открыть запор, и он, хоть нехотя и скрипя, но поддался. Дверь скобля по полу с противным скрежетом приоткрылась. Я пасливо заглянула внутрь. Вполне себе обычная комната с небольшой кроватью, шкафом вдоль стены и комодом у окна. Пылище везде, правда, но это легко поправимо. Завтра же пройдусь по всем поверхностям влажной тряпкой, сниму паутину и на намою окна. Единственный, возможно, для кого-то большой недостаток, бросался в глаза не сразу. Лишь решившись зайти внутрь, обнаружилось, что слева вместо стены завал из прогнивших досок, обвалившийся, по-видимому, именно в этом самом месте крыши. Лично меня подобное не смутило ни капли, танцевать я здесь не собиралась, а для полноценного сна мне слегкой хватит и небольшого закутка с кроватью, на которой, к моему огромному удивлению, оказались матрас, пусть и тощенький, но чистый, небольшая плоская подушка и побитая молью шерстяное одеяло. Роскошь по сравнению с тем, что мне вчера для ночевки досталось от Захария. Вот ведь жмот! Старенькой постели ему жалко для костей Правда, я не совсем гостья? к тому же селком навязанное, да и кто его разберет, почему она эту комнатушку бережет? Быть может, возлюбленная здесь померла? Бла! Эх, расфантазировалась на ночь глядя. Ладно, на хозяина обижаться не буду, но и себя в обиду не дам. Пусть Захарий только попробует меня отсюда вытурить. Согласна, наглости мне не занимать, но спать в компании с грузунами я просто физически не могу. А отдых требуется любому организму, особенно после трудовых подвигов. одним из которых я сегодня превзошла саму себя. Прилегла на кровать и, хоть не собиралась спать, пока не разрешился вопрос с моим местом проживания, уплыла в объятия морфея. Проснулась, когда солнце уже село за горизонт, и окрестности, видневшиеся в мутности окна, погрузились в мягкие сиреневые сумерки. Привстав с кровати, обнаружила на комоде узелок, белеющий при свете чуть теплящейся свечи. Значит, Захарий приходил. Приходил, оставил узелок, надо думать с едой, и ушел. Не выгнал, ничего не сказал. Одобрил? Или позволил отоспаться в эту ночь, а завтра выгонит за шей Ах, ну и ладно. Будем решать проблемы по мере их поступления. А вось оставит. Вот встану завтра пораньше, приготовлю мужику, чтобы вкуснее. Да и не захочет он расставаться с такой потрясающей поварихой, как я. В ногах будет валяться, лишь бы не покидал его халупу. С предвкушением развернула на постели заветный узелок. осторожно расправляя грубый холст чистой, ароматно пахнувшей свежей выпечкой. Так и есть домашний хлеб. М, м м румяная корочка, теплый мякиш. Видать, совсем недавно приготовили, что не успел еще остыть. Я немешкой отломила кусочек и засунула в рот, прикрыв глаза от удовольствия. Меня захлестнул шквал неземного восторга. «Счастье в жизни есть!» И оно все это время хитро пряталось в деревенском каравае. Ага. С трудом оторвавшись от ополовиненного, и когда только успела, хлеба, обнаружила втрепиться еще небольшой комок сыра. Впившись зубами, в белоснежный бок чуть не застонала от избытка восторженных чувств. Нежнейший сливочный кусочек блаженств вверг меня в небывалый экстаз. Это оказался лучший ужин в моей не такой уж длинной жизни. Когда пришла в себя, то на холстине осталось лишь несколько крошек, которые я машинально собрала и отправила в рот. И только тут вспомнила про Захария. А он-то бедолага ел. Или я сметелила все, что предназначалось разделить на двоих. Впрочем, он же сам не оставил узелок со снедью. Наверное, уж себя любимого не забыл покормить. Я сыто улыбнулась и, упав в постель назначь снова заснула. Утро меня встретило яркими лучами стоющего из-за леса солнца, которые настырно щекотали щеки, так и норовя заглянуть под ресницы. Что ж, раз проснулась, придется вставать. Да и дел на сегодня запланировано. Ого-го, сколько! Сейчас по-быстрому приберу на кухне Там трудов не должно быть много, ведь особо свинячить некому. Ни клиенты, ни сам Захарий, как мне показалось, в том направлении не забредали, а со слоем пыли и пауками управлюсь в два счета. Затем можно и завтрак с умыванием организовать, и в финале, ближе к обеду, тадам, пойду устраиваться на работу. Несмотря на предупреждение деда Матвея, даже не сомневалась, что найду тепленькое местечко шеф-повара на самой престижной кухне. А иначе для чего я в этот мир попала?» Сладко потянувшись, прыгнула босыми ногами на теплый дощатый пол. «Хорошо-то как!» – прошлепала к окну и распахнула настежь. Свежий воздух с ароматами хвои и душистых трав оказался таким насыщенным и густым, хоть ложками ешь. Вдохнула полной грудью и залюбовалась лесным пейзажем. Обязательно нужно будет прогуляться, а то в лес сто лет не ходила. Для городского жителя это дорогое удовольствие, да и не с руки добираться. Сначала на электричке, потом на своих двоих. Окажешься на месте, либо палатку нужна либо домик снимать. В общем, в последний раз я лесными видами наслаждалась еще в детстве. когда родители и их друзья с семьями выезжали на природу, устраивая что-то вроде непродолжительного похода на выходные. Поулыбавшись свежему ветерку и щебету птиц, я с боевым настроем выплыла в коридор. Вот только дальше пара шагов не ушла. Но не могла я выдержать пытку любопытством и решилась-таки заглянуть в комнату захария хоть одним глазком. Дверь, как ни странно, поддалась легко и без скрипа. приоткрыв достаточно большой зазор, чтобы, не заходя в комнату, подробно рассмотреть небольшое помещение. Низкий топчан с тощим тюфяком, из дыр которого торчала старая потемневшая солома. И, в общем-то, на этом все, если не считать захламленную часть комнаты, где на двух кособоких столах стояло нагромождение банок, бутылок, змеевиков, фрид и пузырьков, а с потолка свисали травянистые веники. Прямо у уголок колдуна-алхимика. В общем, комнату я оценила как чуть получше местечко моей первой ночевки в этом доме, но гораздо скуднее, чем то, которое самовольно вчера заняла. Сам хозяин прямо в одежде спал на топчане, и я поспешила прикрыть дверь, чтобы меня, не дай бог, не застали за поведением недостойным леди, то есть подглядыванием. Странно-то как. А я точно заселилась в пустующую комнату или, может, оккупировала личную территорию Захария? Но он мог еще вчера мне это сказать, когда еду приносил, или не хотел тревожить. Или банально не добудился? сплю ей не шибко-чутко, особенно умаившись за день. Ладно, если у него возникнут какие-нибудь претензии, обязательно сегодня выскажется. Чего заранее себе нервы накручивать? Лучше заняться делом. И занялась. Кухню отмывала с особым старанием и любовью. Ведь как-никак мне же на ней еще и готовить предстояло. Да и не запачканная она оказалась, как я и предполагала, лишь покрытая слоем пыли и паутины из-за долгого немрежения хозяевами. Грязную посуду перемыла, а мусор выбросила. Времени ушло, конечно, больше, нежели рассчитывала, за то, сколько удовольствия от перебирания несовременной, по моим меркам, кухонной утвари, интересных коробочек и баночек со специями, травами, душистыми маслами. Про объемные кулинарные книги с рецептами местной кухни и вовсе промолчу. Я обнаружила много неожиданного и любопытного, вот только самого главного запасов хоть какой-нибудь еды у Захария не нашлось. Даже в подполе, где стояли крупные лари для овощей, крупы и муки, а также огромный аппарат с трубочками и колбочками, наверняка самогонный. Даже в леднике, где мог бы заваляться кусочек рыбы или мяса. Да на худой конец старый шмацала ни че -го. Пусто. Лишь батарея бутылей с темной жидкостью, очень похожей на алкоголь. Но еду это даже с большой натяжкой не назовешь. Вот почему пришлось вчера ждать клиентов, расплачивающихся с хозяином за выпивку продуктами. Мужик, видать, в своем алкоголизме опустился до того, что даже о хлебе насущном мало заботится. Готовит спиртное, выпивает вместе с клиентами, на выручку покупает сырье для новой отравы и так по бесконечному кругу. Не знаю, что больше вам не кипело – возмущение, разочарование или чувство брезгливости. Но сюрпризы последних дней мне явно нравились все меньше. Послышался скрип досок. Захарий спускался вниз, широко зевая сосна и демонстрируя на удивление белые крепкие зубы. В руках он держал стопку из разноцветных тканей. «Гляжу, ты закончила на сегодня уборку?» Лениво поинтересовался он. И, не дожидаясь ответа, сунул мне в руки свою ношу. «Вот, это тебе одежда и полотенце. Пошли покажу, где мыться». Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, стараясь успокоиться и не нагрубить человеку, от которого на данный момент зависела моя судьба в этом мире. В конце концов, он не виноват, что я свалилась мимо на голову. а прожигать собственную жизнь и топить ее в алкогольном угаре – дело сугубо личное. Вот сейчас вымоюсь и пойду устраиваться на работу. Благо еще только полдень, самое время, денежные мешочки выспались и в благодушном настроении ждут талантливую и умелую меня. «Доброе утро!» – выдавила я и бросилась догонять Захария, который ни разу не обернувшись вышел из дома и шагал по выложенной камнем тропинке куда-то в сторону зарослей малины и шиповника. Нырнув за мужчиной в гущу одичавших кустарников, еле сдержала вопль удивления. Это было просто нереально, нереально волшебно, нереально красиво, нереально вообще. Начать с того, что колючие ветки не просто ни разу не оцарапали, но и самостоятельно приподнимались, открывая путь и заплетаясь надо мной в зеленый свод, с которого живописно свисали розовые бутоны и крупная спелая ягода. Аромат цветов и малины приятно кружил голову, а все усиливающийся шум воды подсказывал, что вожделенного купания мне не придется долго ждать. Сделав буквально несколько шагов, я вышла к небольшому водопаду и крошечному озерцу. По берегу росла ярко-зеленая шелковистая трава. Несколько плоских гладких валунов прекрасно заменяли скамеечки, и окружала все это великолепие густая стена леса. «Ух ты! Что это?» – удивленно выдохнула я. «Озеро». «Да уж, Захарий немногословен». «Но как? Лес-то далеко?» «А я думала, неважно, в лес не уходи. А вот тут растет мыльная трава. Закончишь, вернешься сама». Мое спасибо полетело в спину уже уходящего мужчины. Странный он? Ну и ладно. Купальное место предоставил, одежку выдал, надеюсь, не украденную с бутыльниками Что еще для счастья нужно?» Мылась я с огромным удовольствием. Вода оказалась теплой. Причем с одного края водопада горячее, а с другого прохладнее. Какая температура более комфортная, в ту сторону и шагай. Мыльная травка в ладонях пенилась лучше любого шампуня. А уж само озеро удобнее всякого бассейна, радовало практичными каменными платформами и ступеньками. Сказочное местечко. В волю наплескавшись и тщательно отмывшись, На ходу, отжимая скрученные в жгут чистые до скрипа волосы, направилась по мелководию к плоскому валуну, погруженному в воду. Именно здесь я бросила отмачиваться свой старенький сарафанчик, жутко испачканный за время двухдневной генеральной уборки. Скинула с себя буквально на ходу, погружаясь в долгожданные водные объятия. А вот теперь решила постирать. Хоть и срамная одежда, но все-таки своя. Не выбрасывать же. Вот только стирать мне ее не пришлось. Разложив платьишко на горячем камне, я удивленно разглядывала отсутствие каких-либо пятен и яркость красок на ткани. Вот чудеса! Видимо, озерное течение, пока вещь отмокала, вымыли всю грязь. Но мыльная травка во время купания и вовсе не экономилась. Наверняка пена и сюда попала. Прямо-таки стиральная машинка, созданная матушкой природой. Возвращаться в дом не хотелось, но нужно было пройтись по городу, поискать работенку. Потому я еще недолго погрелась на солнышке в надежде, что волосы хоть немного пообсохнут, и принялась одеваться. В стопке, принесенной Захарием, оказались не новые, но чистые вещи. Нижняя светлая рубаха с коротким рукавом фонариком, шерстяное коричневое платье прямого кроя, веревка, сплетенная в косу и применяемая, видимо, в качестве пояса, да тряпочные туфли на пробковой подошве И все это невероятно крупных размеров. Я прямо худышкой себя почувствовала. Нижнего белья то ли в этом мире вовсе не носили, то ли мне не выделили. Ну да и ладно, я все равно чужое надевать брезгую. Облачившись подобие туристической пятиместной палатки и подпоясавшись веревкой, занялась обувью, которой ноги сразу утонули, как у ребенка, надевшего мамины туфли. Хорошо хоть завязочки к ним прилагались, благодаря которым, обмотав вокруг голени, появлялся шанс не потерять эти калоши. Когда я в таком нелепом виде предстала перед Захарием, который усердно натирал стаканы за барной стойкой, то ввела его в ступор. В густой бороде мелькнула, а может, просто показалась, усмешка. Вот только одобрение или осмеяние выражала она непонятно. и не стала ходить вокруг да около и сразу сообщила, что собираюсь погулять по городу и поискать работу. Бросив тряпку на столешницу, мужчина вместе со мной вышел на крыльцо. «Храмовый шпиль, видишь?» Указал на самое высокое здание. Это центр города. Ориентируйся по нему и не заблудишься. Обратно пойдешь, просто спроси дорогу к зачарованному лесу. Дом здесь стоит всего один. Заходи со двора, на крыльцо не лезь. Незачем подолом мести перед местными. Проглотив обиду от несправедливого замечания, я поблагодарила Захария и мысленно пообещала не возвращаться сюда больше. Нечего приличной девушке делать в кабаке среди дебоширов и горьких пьяниц. Впереди меня ждало блестящее будущее. Я это просто чувствовала. Я торопливо спустилась с трухлявых ступенек и, приволакивая то одну ногу с неудобной обувью, то другую, направилась вперед по дороге, плотно утоптанной множеством посетителей этого неуважаемого мной заведения. Обернувшись напоследок, слегка удивилась отдаленности леса от дома и тому, как быстро я недавно дошла до озера с водопадом и обратно. Но тут же все из головы и выбросило. Мне было о чем подумать и без странности этого места. Например, сочинить речь для потенциальных работодателей, чтобы подать себя в наилучшем свете. Вот прямо-таки представляю, как, выслушав мою саморекламу, мне предлагают должность с наилучшими условиями труда и оплаты. Городок оказался небольшим, но довольно чистым и уютным. За исключением, разумеется, места вокруг дома Захария. От пустыря, где стоял кабак, Пришлось идти минут пятнадцать, так и не встретив по пути ни человека, ни даже приблудившейся собаки. А вот дальше дорога уже была засыпана гравием, по бокам красовались ровненькие заборы и аккуратные домики, в полисадниках пестрели цветники, а во дворах играла румяная ребятня. Чем ближе я подходила к центру города, тем богаче и красивее становились жилища, стали попадаться торговые лавки, а уж на главной площади с храмом и вовсе глаза разбегались. клумбы и фонтаны, магазины и госучреждения. В городском парке цвели фруктовые деревья, щебетали диковинные птицы и прогуливались дамочки в роскошных нарядах с кружевными зонтиками в одной руке и обязательным кавалером в другой. Вот туда-то я чуть и не завернула. Вовремя опомнилась, когда меня едва не сшибла четверка белоснежных лошадей, запряженная в коляску. Не по статусу мне сейчас бездельничать в парке, но когда-нибудь непременно вернусь и погуляю. В первую очередь я, разумеется, направилась в таверну, о которой так лестно отзывался дед Матвей. Она находилась на центральной площади, обращая на себя внимание позолоченной резной вывеской. Вот только радушного приема я там не обнаружила. Хозяйка молниеносно оценив по моей одежде мою платежеспособность а вернее ее отсутствие, даже разговаривать не стала, сделала знак вышибали и оказалась на улице попой в пыли. Дальше я принялась методично обходить Более или менее прилично выглядевшие дома. Но и в них редкий случай, когда позволяли рассказать причину, по которой я появилась на их пороге. А там, где терпеливо выслушивали, кто с сочувствием, а кто с насмешкой, разводили руками и твердили что поварих своих хватает, девать некуда. В конец разочаровавшись, даже начала интересоваться прочей малооплачиваемой занятостью. Ну и тут меня поджидала неудача. К вечеру вымытавшись уже не просто физически, но и морально, упав духом настолько, что пришла к неутешительному выводу. Я попала в этот мир за какие-то неведомые грехи, возможно, даже не свои, а множество предков, и вынуждена отрабатывать карму до скончания жизни в кабаке Захария. Осталось найти дорогу и вернуться туда, куда меня изначально забросил злой рок. Не будет тебе, Анечка, ни ресторана, ни даже дешевой забегаловки. Отныне и до самой смерти живи в хлебу. И даже не надейся на лучшее будущее. Я завертелась вокруг своей оси, пытаясь определить местонахождение. Шла-то сюда, не запоминая дороги, совсем не рассчитывала возвращаться. А вон как все обернулось. Теперь придется наводить справки у местных жителей, где же этот зачарованный лес находится. Правда, переживала я зря. Первый же встречный прохожий шустро и понятно объяснил, как выйти на нужную мне дорогу. где да еще и провел персональный люкбес из которого я узнала что лес возле кабака действительно непростой зачарованным его назвали за то что о нем мало что известно а все потому как войти в него легко а вот выбраться назад без помощи одного из рода всеведа невозможно много веков назад была война с первесами бог знает кто это такие тогда враги разрушили городскую стену так бы захватчики и покорили город если бы местный маг не создал невероятное чудо Непроходимый лес вырос буквально на глазах, закрывая дыру в каменной стене. Первесы посмеялись и попытались пройти через этот небольшой клочок растительности. Зачарованный лес принял всех. Все бесчисленное войско, а вот обратно не выпустил. Враги поняли, что проиграли, когда от них осталось не больше сотни. Горстка воинов в ужасе убежала от стен города, а судьба пропавших так и осталась неизвестной. Местные жители не ходят в лес, И лишь сам маг и его потомки беспрепятственно могут там гулять. Рассказанная сказка на ночь подействовала на меня удручающе, и без того отвратительное настроение скатилось до нельзя. Добиралась я до кабака долго. И не потому что далеко, просто ноги отказывались идти в старый покосившийся дом, наполненный алкоголиками и тунеядцами, под предводительством неуравновешенного и неадекватного хозяина. Когда я, наконец, сошла с гравия, и мои туфли-великаны зашуршали по высохшей задней грязи, на город опустились синие сумерки. Как-то внезапно. Вот вроде и видно все, но без подробностей и мелочей. Мутно, словно в тумане. Или, может, во сне. Оставшиеся позади освещенные окна резко подчеркивали контраст темной окраины. Да еще промозглость появилась. Я зябко поюжилась и прибавила шагу. Шорохи с заставили сердце биться быстрее. Очертания трав и кустов издевательски зашевелились и даже, кажется, перемещаться стали, преследуя меня. Разумеется, это разыгралось воображение. В самом деле, небесплотные же духи первесов решили проводить одинокую путницу до дому Скорее уж горький пьяница ползет по буеракам, торопясь остаграмиться в кабаке. Впрочем, от подобной мысли мне стало еще страшнее, и я рванула вперед так быстро, как только мне позволяли большеразмерные туфли. молясь, чтобы они с меня не свалились и не подставили в опасный момент. Больше всего боялась растянуться на дороге, став беззащитной жертвой пугающих звуков и теней. Когда легкие уже разрывало нестерпимой болью, а в боку кололо так, что каждый шаг давался ценой невероятных усилий, впереди показался трепыхающийся огонек, ярким пятном вырывая из потемок мужскую фигуру. «Захарий!» На мгновение мне подумалось, что мужчина ждет меня, пытаясь осветить дорогу и указать направление. Но тут же себя дернуло. Если бы хозяину было до меня хоть какое-то дело, он бы не стоял терпеливо у крыльца, а пошел навстречу. Наверняка дожидается важного клиента, вот и все. Я слегка замедлила шаг, пытаясь выровнять дыхание, при этом не особо мешкая. Все-таки я опасалась, что мужчина с фонарем в любой момент может вернуться в дом и оставить меня на растерзание собственного страха в царстве неясных силуэтов. и подозрительных шорохов. Я в вихрем пролетела мимо удивленного Захария к черному ходу, и там позволила себе прислониться к стене и отдышаться. Мужчина не пошел за мной в дом, чем подтвердил давешние догадки. Ждал он не меня. К черту его, не больно и хотелось. Кроме того, я сейчас не в настроении отвечать на вопросы о трудоустройстве и своей дальнейшей судьбе. А потому пора бы подняться к себе, а то еще дождусь таких хозяина. Вот утром проснусь и подумаю обо всем на свежую голову. А теперь спать, спать, спать. О нет, есть. Мой хороший, мой добрый, мой заботливый Захарий оставил на стареньком комоде узелок с едой. Он самый лучший. А о чем подобная забота говорит? Кроме того, что я не останусь этой ночью голодной. Все просто. комната он признает за мной. Умев пару отварных яиц со свежим хлебом, я пришла к выводу, жизнь не так уж и плоха. А то, что ненадолго упала духом, так из-за голода и разочарования. Завтра точно все будет лучше, чем сегодня. Пока же крыша над головой предоставлена, меня кормят и не гонят на улицу. А это гораздо больше, чем есть у иных обездоленных. Мы еще поборемся в этом мире за счастье и удачу. Утро выдалось восхитительно пасмурным. Тучи не просто закрыли небосвод, оказалось, покушались даже на землю, скребя по ней пыльным брюхом. Верхушки старых садовых деревьев утопали в темно-серой клочковатой вате. Обожаю ненастную погоду, особенно если сама нахожусь дома. Что может быть лучше, чем дремать под мерный звук дождевых капель, ударяющихся крышу и карниз? Разве только читать любимую книжку, завернувшись в уютный плед и прихлебывая из большой чашки горячее какао, в то время как за окном бушуют стихии. Правда, дождя не было. Пока. да и прочих атрибутов радости вроде пледа или какао, но бог с ними. Смурная погода-то вот она, радует разыгравшимся ветром, аплодисментами листвы, беснующимися стрижами. Так хочется выбежать на улицу прямо босиком, широко раскинув в стороны руки и запеть, ну или хотя бы закричать, так как некоторых, увы, бог красивым голосом и хорошим слухом не наградил. Я бодренько шлепнула пятками в пол, скинула свой старенький сарафанчик, который по-прежнему использовала в качестве ночной сорочки, и рыбкой нырнула сначала в безразмерную рубаху, а потом в платье. Подпоясывалась я уже на выходе из комнаты. На всякий случай, уходя, огляделась, не появилась ли на втором этаже еще какая дверь. Но нет, все нормально. Видимо, все-таки я в первый день свою комнатушку просто не рассмотрела в потемках. А Захарий почему-то ее не предложил. Генеральную уборку сегодня на первом этаже делать не пришлось, а потому управилась я быстро. Единственное, что расстраивала – ледяная вода, от которой пальцы на руках не мели, а кожа шелушилась и шла пятнами. Но это не так страшно. Вот научусь пользоваться печкой, которая скромно притулилась в углу кухни, и буду греть себе воду, сколько пожелаю. Второй этаж отмывать начала с собственной спальни. Да-да, собственной. Раз уж Захарий промолчал про мое самовольное заселение, так теперь меня отсюда не выгоднешь. Упрусь руками и ногами, да еще голосовую атаку подключу. Первым делом, что я заметила в комнате, втащив туда ведро воды, так это совершенно целые стены и потолок. Вот точно помню, левая часть помещения была погребена под завалом прогнивших досок, над которым зияла дыра. А так как половина комнаты меня вполне устраивала, на другую сторону я лишний раз старалась не смотреть, и вот теперь никак не могла поверить своим глазам, неужели Захарий сподобился вчера починить крышу и убрать отсюда хлам? Я выглянула в коридор, но там, как торчали бревна доски, так и оставались до сих пор нетронутыми. Выходит, вот эта вся роскошь только для меня? Настроение у меня просто взлетело до небывалых высот. Я с утроенным азартом принялась вымывать, скрести и полировать все, что попадалось мне под руку. Оставив сверкать собственное пристанище, я с не меньшим энтузиазмом взялась за кладовку, даже не вспомнив про мышиное семейство, которое, похоже, как раз меня-то не забыло и отчалило во свояся. Дальше я до блеска начистила полы в коридоре, причем даже там, где с проломленного потолка свисали деревянные осколки, рискуя тем, что в любой момент мне прилетит по макушке старой балкой или черепицей. Слава небесам обошлось. Уверена, перила и лестница не были столь гладкими и чистыми даже когда вышли из под рубанка плотника. Появившийся из комнаты Захарий подтвердил подозрение, поскольку растерянно озирался и никак не мог вспомнить, куда шел. А наткнувшись взглядом в мою дверь, выдавил Поговорить надо. Через полчаса на кухне. Ты за это время умоешься а я вымою пол в твоей комнате. Не нужно. Неожиданно уперся он. Нужно. Дом зарос пылью и грязью. Толку-то, что я отмыла лестницу. Если ты мне ее затопчешь сразу же, как выйдешь из своей спальни. У меня на столах нельзя ничего трогать. Не знаю, что можно даже одним касанием отравиться какой-нибудь травкой. А я не буду трогать столы. Просто подотру пол. Надеюсь, пыльту у тебя там не ядовитая. К моему удивлению, мужчина только махнул огромной ладонью, хмуро глянув из-под косматой челки. заскрипели ступеньки, озвучивая каждый шаг спускающегося хозяина. Попав в святую святых, комнату Захария, я, разумеется, не ограничилась одними полами. Каждый уголок выскребла, вычистила окна, перетрясла постель. Увлеклась так, что провозилось никак не менее часа. Однако, когда спустилась на кухню, мужчина сидел за столом и терпеливо меня ждал. И вроде даже не нервничал. Лежащие на столе огромные ладони пребывали в спокойствии, а их хозяин в глубокой задумчивости. Мне пришлось несколько раз позвать, прежде чем он обратил внимание, что я сижу рядом. <связывая> <связывая> прочистил горло захари собираясь с мыслями. Я тоже попыталась вспомнить все то, о чем не так давно хотела бы побеседовать с мужчиной, но его присутствие сбивало с толку, накатывала непонятная робость. Вот наверняка из-за громоподобного голоса с этойкой сексуальной хреботцой от которой, уверена, многие женщины приходят в неописуемый экстаз. Но не я. У меня каждый раз, заслышав его, замирало от страха сердца. И даже сейчас, когда я вся обратилась вслух, подпрыгнула от неожиданности, стоило захарю открыть рот. и «Я так понимаю, ты здесь остаешься?» Он даже не спросил, а сказал утвердительно. «Ну, не то, чтобы насовсем. Наглить не хотелось, но выхода пока другого не видела, а потому, набрав воздуха в легкие, решительно выпалила». «Просто я не смогла найти работу в городе». «Я это вчера еще понял, когда ты вернулась. Ведь ты не собиралась возвращаться, правда?» Захарий усмехнулся в бороду. «Не собиралась», — вздохнула я. «Но меня никуда не взяли. Я на любую работу была согласна, но нигде не требуется прислуга. Как мне любезно разъяснили, в очереди на вакантные места свои люди с рекомендациями месяцами стоят, а мне пришли даже и надеяться не на что». Последние слова произнесла еле слышно от сдерживаемой горечи разочарования. Но мужчина услышал. Да, в городе все так и есть. Что в нашем, что в соседних, но и в частных поместьях не лучше. Многие мечтают вырваться с тяжелых полевых работ, да попасть в услужение в дом хозяина. И как мне быть? С надеждой посмотрела на Захария. Так хотелось, чтобы хоть раз в жизни мои проблемы взял на себя большой и сильный мужчина. Но опять не сложилось. Мой вопрос просто проигнорировали. Раз остаешься, тебе нужно знать некоторые вещи об этом месте, но и договориться о совместном сосуществовании под одной крышей. То есть ты не против, если я останусь?» Захарий так на меня взглянул, что я тут же добавила. «И на совсем, конечно, пока что-нибудь не придумаю». Судя по лицу, очень даже против, но промолчал. «И ничего, если я поживу в той комнате, которую самовольно заняла». Я поторопилась оправдаться. Совершенно случайно заняла. Просто не могла же я спать там, где бродят толпы мышей. А тут она, еще одна дверь. Дом тебя принял. А мое мнение здесь не имеет никакого значения. Бросил Захарий непонятную фразу. Хорошо, протянула я. Так что ты хотел мне сказать про совместное проживание? И тут же в испуге сама себя перебила. Ты же не имел в виду действительно совместное? Мужчина устало смотрел на меня. Во взгляде читалась вселенская мука. Видимо, спрашивал мироздание, за что оно послало ему меня, за какие грехи. Конечно, нет. Я ответила за него, облегченно выдыхая. Извини, ты ни разу не дал мне повода так думать. Прости, прости, скажи, а... Захаре внимательно ловил каждое слово, поэтому я приободрилась и спросила совсем не то, что собиралась. Давно ты страдаешь алкоголизмом? Не задумываясь, выпалила. И только потом пугливо прикусила язык и приготовилась наблюдать эмоциональный взрыв. Что? Извини, извини, это, конечно же, не мое дело. Чем я страдаю? Густые брови так высоко подскочили вверх, что не заметить было невозможно, даже под густой челкой. Ну, выпиваешь давно? Я понимала всю бестактность собственного поведения, но меня несло. Как и все с момента совершеннолетия. А завязать с этим делом не пробовал? С чем? С пьянством? Каким? Да твоим же, твоим! В доме срач, извини за выражение, крыша валится, еды не крошки. И ладно бы инвалид здесь жил какой, а то руки, ноги, голова на месте. Вместо того, чтобы последнюю рубаху пропивать, лучше бы чего-нибудь в доме починил, купил продуктов, одежду. Я понял тебя, перебил Захарий. Точно обиделся. Потому что молча встал и ушел в свою комнату. А я сидела и не знала, куда себя деть от стыда. Вот зачем влезла в частную жизнь и взялась поучать, хотя сама-то по жизни жалкая неудачница? Я была разочарована тем, что, имея шанс пообщаться с мужчиной по душам, все испортила. И теперь неизвестно, как буду жить рядом с ним, если, конечно, он меня не выгонит за шеи. А еще мне хотелось побежать вслед и срочно попросить прощения у хозяина, приютившего приблудную девку, чисто из сострадания. Но не была уверена, что сейчас подходящее время. Я ему причинила боль, увидела это в его глазах. Но не сделаю ли еще хуже, если приду извиняться, не дав немного прийти в себя? Я настолько увлеклась самоуничижением, что пропустила момент, когда Захарий снова появился на кухне и подпрыгнула на месте от звона монет, которые щедрой россыпью разлетелись по столешнице. Мужчина спокойно высыпал часть денег из кожаной мошны на стол, брякнул остатками и все вместе пододвинул ко мне. — Вот ты нашим питанием и займешься. — Как это? — Желательно молча. Недура поняла, рот закрыл аннотаций, и лишних вопросов больше не будет. — И одежды тоже. А насчет меня не переживай, не пью я. — Ага. Только и нашлась, что ответить. — Столько денег? Откуда? Даже я из другого мира и то понимаю, что тут целое состояние. От удивления не сразу пришла в себя. Успела лишь крикнуть в спину уходящему Захарию. — А у тебя какие-то пожелания будут? — Чтоб в лес не ходила, да по вечерам до темна возвращалась. — Ну, в этом не по силам. Я даже за... Вчера таких страхов, пока в потемках бежала, натерпелась, и тут до меня дошел смысл упущенной фразы «не пью я». Что значит «не пью»? А как же? Я пыталась припомнить хоть единственный раз, когда видела хозяина кабака пьяным или хотя бы на навеселее, чтобы от него шел дух перегара или нечистоплотности, свойственной пропащим людям. Но мне ничего не получилось. С сколько я с ним общалась, всегда оказывался трезв. И хотя весь облик его олицетворял запущенность и небрежность, но назвать мужчину грязным тоже было бы неверно. Ему, скорее всего, просто наплевать на себя, условия проживания и собственный внешний вид. Выходит, и ошиблась? Непонятно, что у него произошло и почему он ведет такой странный образ жизни, но в одном можно не сомневаться. Я обманулась. Захарий не выпивоха. С этой мыслью одновременно ощутила и невероятное облегчение. Все-таки меня напрягала необходимость проживания под одной крышей с мужчиной, наделенным богатырской силой и подчиняющемуся зеленому змею. И вместе с тем сильнейшее жжение чувства вины. Так оскорбить ни в чем не повидного человека, от которого видела только добро. Я извинюсь. Я обязательно извинюсь своими положительными поступками. Вот прямо сейчас пойду на рынок, благо дорогу теперь знаю и куплю продуктов. Мужик наверняка уже сто лет не ел нормальной пищи. И накормлю по-царски. Небось, в жизни не едал тех блюд, какие я умею готовить. А там, глядишь, и наладится у нас контакт. Я заразилась таким мощным энтузиазмом, что даже скучивающиеся над городом тяжелые грозовые тучи не помешали мне отправиться за покупками. Встать на моем пути могли только сумасшедшие. Правда, нашлись и такие.